Глава шестнадцатая. Танечка, а кем вы работаете? Я аккуратно кладу вилку обратно на стол. Если честно, ликбеза от электронной Алисы по поводу столового этикета не хватило, поэтому немного теряюсь. В окружении накрахмаленных скатертей, позолоченных подсвечников, начищенного до блеска серебра и святейшей патриаршей семьи «Не пей вода» Чувствую я себя, мягко скажем, как Маугли, которого вытащили из джунглей, отмыли и посадили за стол. А вот Тимур в своих синих джинсах и белой рубашке, напротив, излучает уверенность, словно каждый день в таких компаниях зависает. Как царь рыба в воде. Иногда и мне взглядами подсказывает, что да как. Где он этому только научился? Медсестрой. Отвечаю, вспомнив наши репетиции в отделении. «Я работаю медсестрой». «Ой, как интересно! Значит, спасать людей у вас в крови?» — восклицает Нонна. Её муж задержался на работе. Центральное место за столом пустует. «Поэтому вы на помощь Жанну так героически ринулись», — скромно пожимая плечами. Да, медицинская сестра жизни вроде не спасает. Так, капельницу поставить, укол сделать могу. Поясняю, хлопая глазами. У Тани такая рука лёгкая. Шутит муженёк, и я наступаю ему на ногу под столом. А нервы просто железные. Сипло договаривает Тимур. — Мы заметили, — произносит Арсений с иронией, — там, в саду. Вспыхиваю. Все слышали, как я орала на Бойцова, будто ненормальная. Ужас. Мы немного повздорили с мужем. Скромно произношу. Закатываю глаза и веду плечами. Иногда бывает. Добавляю. «Вы такая замечательная пара», — продолжает помощник. «Вам больше идёт целоваться». Я натыкаюсь на взгляд Бойцова. Слова Арсения похожи на намёк. «Получается, в лесу, когда мы с майором, хм, конспирировались, и правда кто-то был, и это помощник не пей воды?» Римма Харисовна, ужасно неприятная на вид женщина, похожая на персонажа известного мультфильма, откашливается и замечает. «Ну, для Алексея подобное отношение к женщинам не редкость». Когда я собирала информацию о родственниках, рассказывали, что первая жена от него ушла, потому что он периодически прикладывался к бутылке и устраивал скандалы. Грымза с явно читаемым осуждением смотрит на Бойцова. Тот только ухмыляется. Я округляю глаза, чувствуя, что взрывает изнутри. Не знаю, что задевает больше. То, с каким пренебрежением эта Круэлла говорит в третьем лице о своём родственнике, присутствии большого количества людей и его самого. Или то, что она говорит подобные вещи прямо в глаза моему майору. Тимур, он ведь выглядит как самый порядочный человек на свете. Надпись «Настоящий мужик», просто малость, туговат и хамоват, бегущий строкой на его лбуде, не ночь транслируется. но ну, серьёзно. Не, Татьяна, не пей вода во мне по отношению к родному Алёше. Ни Валерия Завьялова к ненавистному майору такого оскорбления выдержать не могут. Обе мгновенно готовы убивать. Всех. Не знаю, откуда у вас такая информация, Римма Харисовна. Произношу холодно, игнорируя то, как сильно ладонь Бойцова сжимает правое бедро. Но мой Алексей — самый порядочный человек из всех, кого я знаю. Он добрый, надёжный. Касаюсь взглядом настороженного лица Тимура. Он ответственный. Самый лучший. А ещё он сегодня целовал меня так, что до сих пор внутренности тлеют. Даже ледяной фонтан не смог их охладить. И я действительно в раздрае, Не знаю, чему верить. Не знаю, чего хочется. Не знаю, как же мне дальше быть. «Ну а минусы-то у вашего Алёши есть?» Усмехается Арсений чуть нагловато. Весь вечер ловлю себя на мысли, что для просто помощника он очень странно себя ведёт. Да и за одним столом с семьёй сидит. Надо бы узнать про него побольше. сделать запрос коллегам в отдел. Есть. Киваю я и с гордостью смотрю на помощника Риммы Харисовны. У каждого человека есть минусы. Даже у вас, проклятые феодалы. никакие же? Теперь смотрю на Бойцова. Есть ощущение, что он вот-вот взорвётся и превратит эту зелёную комнату во что-то малоприятное. Я порчу ему операцию по поимке преступника, вора, а должна бы помогать. Иногда он говорит слишком много. Сообщаю с обидой и облизываю пересовшие губы. Вспоминаю наш уговор перед сексом и добавляю. А ещё он слишком правильный. «Всегда делает то, что обещает». «Браво!» — хлопает в ладоши Нонна. «Вот это минусы!» «Ещё какие!» — шепчу, не сводя глаз с Тимура. Он приобнимает меня по-хозяйски, переводит чуть ироничный взгляд на Римму Харисовну и произносит самодовольной улыбкой. «Любит меня!» «Все сидящие за столом смеются, а я будто в кипяток превращаюсь». Люблю. Расскажите, пожалуйста, всех ли удалось найти? Как вообще велись поиски родственников? Меняет тему мой муж. Женщина, напротив, тут же оживает. Род не пей вода, древний, казачий. Всех найти просто невозможно. Многие разъехались далеко за пределы России, но и здесь осталось немало. Я подготовила целую презентацию на завтра. Раздаточные материалы готовы, Арсюш? «Конечно», — кивает помощник. «А есть ли какие-нибудь реликвии?» Продолжает Тимур, поглаживая моё плечо. «Памятные вещи. Очень интересно, осталось ли что-то из старины». «Осталось», — воодушевлённо произносит Римма Харисовна. «Книги, казачьи сабли и даже несколько драгоценных украшений. Было бы интересно посмотреть. Обязательно». «Устроим завтра выставку?» «Вот и отлично». Бойцов встаёт и мягко тянет меня за руку. «Спасибо за ужин. Мы с супругой пойдём отдыхать». Таня сегодня настрадалась. «Да-да, конечно, идите». Выгибает брови Римма «Не забудьте, для завтрашнего бала мы подготовили костюмы». Поднимаясь из-за стола, я ещё раз неловко улыбаюсь Нонне. «Танечка, может, позавтракаем завтра вдвоём? Поболтаем?» Спрашивает она, складывая руки в умоляющем жесте. «Да, конечно». Тут же отзываюсь. Вспоминаю о важном и обращаюсь к помощнику. «Арсений, а у вас не будет скотча?» «Скотча?» Он поправляет очки. «Хм, «Возможно, у охраны есть. Сейчас узнаю и вам принесут». «Спасибо. И всем спокойной ночи». Прощаюсь. В полном молчании мы с Тимуром добираемся до своей комнаты и, наконец-то, выдыхаем. Я скидываю ненавистные каблуки и тут же хватаю мицеллярную воду и спонж, чтобы смыть макияж. «Может, они ничего не знают о диадеме?» Спрашиваю, наблюдая, как бойцов снимает рубашку. Переступив с ноги на ногу, я отворачиваюсь и делаю вид, что копаюсь в шкафу в поисках одежды. «Завтра будет видно. Мне надо подумать», — отвечает он грубовато. Пока Тимур принимает душ, я успеваю встретить человека со скотчем, переодеться и подготовиться ко сну, а ещё написать сообщение Яше, чтобы раздобыл информацию про помощника Круэллы.